Глава двенадцатая Примерно через минуту я узнала много нового о своих когнитивных и не только способностях. Лорд ругался тихо, без эмоций, но наговорил такого, что просто стой и обтекай. Хорошо, что я и сама все это о себе знала. Но куда деваться? Сложные времена требуют рисковых решений. Мои ресурсы ограничены, связи нет, приходится изгаляться. «Эпикур с удовольствием сделает гадость Бертрану». В тираде лорда прозвучало хоть что-то хорошее. «Но ограбление? Алексей это слишком. Гавальду на такое не пойдет». «В общем и целом, я тоже так думала. Но прощупать почву все равно надо. Переговоры никого ни к чему не обязывают», — напомнила осторожно. На данном этапе мы просто выпьем кофе, познакомимся. — Да ты сумасшедшая! — искренне воскликнул Эрон. Арти тоже что-то сказал, но здравого смысла во мне не прибавилось. Как итог? Я просто стояла, игнорировала ментальный монолог Арти и смотрела на призрака. Когда надоело, махнула рукой и принялась разбирать сложенные на кровати вещи. Те самые, которыми была завалена моя прошлая комната, расположенная на втором этаже. Вся одежда была неприятной, несвежей и совершенно негодной. Постельное белье, которым застелили кровать, моим требованиям гигиены тоже не удовлетворяло. Интересно, тут есть прачечные? Или уговорить Ирона снова погонять слуг? Я принялась размышлять об устройстве быта и прочих не менее важных вещах. Призрак, видя все это, наконец сообразил. — Не отступишь. Не оборачиваясь, я отрицательно качнула головой. После новой долгой паузы прозвучало резкое. — Хорошо, девочка, будь по-твоему. Но с условием я иду с тобой. Вот теперь я отвлеклась, скептично посмотрела на дедушку. Вообразила, как вхожу в кафе под ручку с призраком, который, кроме прочего, является представителем правящего рода. Вот народ обрадуется, а как обрадуется и Пекур. Вы и тут я догадалась. Вы пойдете в виде кинжала? А как еще? Возмутился призрак. Мне в отличие от тебя сплетни не нужны, повышенному вниманию тоже не стремлюсь. Я выдохнула, и раз уж вспомнила правящий рот, вспомнила и Дрейка. «А студенты пурпурного факультета несут какую-то дополнительную ответственность?» — спросила я. «Помимо гражданской. Например, если студент совершит какое-то правонарушение, то его за такое случайно не отчислят?» Мысль о дополнительных рисках пришла внезапно, и немного мою решимость пошатнула. «Случайно нет». — отозвался Ирон. — Намеренно, да. — И уже без шуток. — Наказывают в зависимости от преступления. Если это что-то не очень значительное, не причиняющее вред здоровью других людей, не опасное для государства и общества, то в целом можно обойтись дисциплинарным взысканием. Если же в ходе преступления применялась магия и навыки, полученные на факультете, «Наказание может быть очень суровым». Я подумала и уточнила. А если студент использовал магию, но при этом еще не успел поучиться на факультете? Ирон устало прикрыл глаза. Он признал меня невыносимой, о чем и сказал. А я поняла важное. Мое преступление должно быть как бы незначительным. В этом случае риска вылететь из академии нет». За всеми заботами я едва не пропустила возвращение мадам Офелии. Об опекунша напомнил призрак, который, желая справиться с нервами, полетел инспектировать дом. Он-то меня и позвал. Я спустилась в холл, чтобы застать картину даже не вхождения, а в ползания. Офелия выглядела, оно ну, очень уставшей. При этом вернулась мадам без специалистов. Ее сопровождала лишь служанка, с которой опекунша покидала дом. Обещанной кусачий кысы во мне не нашлось. Женщины были слишком утомлены, чтобы на них бросаться. Это милосердие было вознаграждено новостями. — Они придут утром, — простонала Офелия, оглядываясь в поисках стула. Последнего в холле, разумеется, не было. Тут, в принципе, царила пустота. — Но эти бумаги... Эти муниципальные службы, ох! Офелия перешла к стонам, а я отметила, что количество стонущих стало каким-то чрезмерным. То Лорд Ирон, то Арти, теперь еще Офелия. Я причитал по делу, — возмутился артефакт. Ты собралась совершить феерическую глупость. Ну чего сразу феерическую? Или в твоей ноосфере есть информация, что доверять Гавальду однозначно нельзя? Нет, в ноосфере подобного не нашлось. Арти по этому поводу засопел, а я громко поблагодарила мадам и слиняла к себе, чтобы не выслушивать подробности бюрократической процедуры. Уже там, наверху, обнаружила, что за окном темнеет и вспомнила, что ничего сегодня не ела. От мысли неприятно скрутила живот. Я собралась отправиться вниз во владение Зиры, но кухарка явилась сама. Худосочная старушка тащила под нос, содержимое которого было, конечно, далеко от содержимого лотков, которые присылали в квартиру Дрейка. Но все равно прилично, особенно для нищих. Какой-то супчик, овощное рагу, хлеб и компот. Спасибо. Я приветливо улыбнулась. Ох, леди Алексия, как же приятно видеть вас такой бодрой, а то ж сколько времени ходили тенью. И Афелька за вами, как надзиратель. Афелька-то у нас хорошая, но такая ж дура. И Зира завела уже знакомую песню о том, как именно мы потеряли все. Про непонятные взятки должностным лицам, которые опекунша раздавала направо и налево. Неадекватные сделки с имуществом, про всевозможных благожелателей и прочее. Говорила, пока выставляла тарелки на видавшие виды письменный стол. Кстати, о покоях. Площадь моего обитания расширилась. Раньше была только спальня, а теперь сразу три комнаты. Небольшая гостиная, просторная спальня и вполне себе вменяемый кабинет. Ванная тоже была, но ее, как и гардеробную, я не считала. И слегка грустила от того, что гостиная с кабинетом сейчас оставались пустыми. Мебели не хватило. Письменный стол могли разместить в кабинете но почему-то оставили в спальне возле окна. Я дождалась, пока Зира разберется с тарелками, и аккуратно сердобольную старушку выпроводила. Эрон следил за нами из призрачного кресла, которое установил у небольшого камина возле дальней стены, а когда сел есть, призрак задремал. Как-то сами собой появились пуф, комод со склянками, какой-то призрачный светильник, но дедушка отрубился. Я вспомнила, сколько всего он за сегодня сделал и улыбнулась. Потом вспомнила, сколько сделала я, и поняла, что тоже так хочу. Но не прямо сейчас. Закончив с ужином, я собрала тарелки на оставленные зиры под нос и отправилась вниз. Посуду относила заодно, постольку поскольку. Мой путь лежал к подвальной двери, хотелось убедиться, что кысы ее не прогрызли. К счастью, возле двери все было тихо, ее перестали атаковать. Комод, которым эту самую дверь подперли, стоял как скала. «Не трусь», — сказал Арти. «Не вырвутся, завтра придут спецы и все решат». Я подумала и действительно успокоилась. Сказывалась усталость. Пользуясь тем, что в доме тишина, что про меня все забыли, а Ирон спит, я решила посвятить время приятному. Поднялась к себе наполнила пусть не до блеска, но все-таки вычищенную ванну и, раздевшись, с удовольствием в нее погрузилась. Подлости не ждала, но из груди вылетел магический сгусток. В смазливого блондина он превратился раньше, чем успела прошептать возмущенное. «Опять?» «Секунда и...» «Да ладно тебе!» — радостно отозвался артефакт. «Пока я пыталась прикрыть под водой свои прелести...» Этот гад передвинул корзину для белья и уселся на крышку. Четко напротив ванны. Ситуация повторялась, только легче от этого не стало. Прочь! Тихо, чтобы не разбудить Ирона, прошипела я. Досточтимый предок, безусловно, очень полезен. Но знать про ключевой артефакт ему пока ни к чему. Ой, тоже мне проблема. Блондинчик улыбнулся обворожительно. Чего стесняешься? Чего я там не видел? Зубы не заговаривай. Я действительно разозлилась. Ненавижу, когда нарушают личные границы, а тут прямо-таки запредельное хамство. Алексия, но нам действительно нужно поговорить. Артефакт посерьезнел. Да иди ты нафиг! Опять-таки не сдержалась я. Понимала, что передо мной вещь что стесняться Арти немногим умнее, чем стесняться расчески или компьютера. Но все равно заозиралась в поисках шторки. Ванная была большая. Сама лохань стояла практически посередине. Держателей наверху не было, но кто знает. — Да не буду я пялиться! — заверил Арти, одаривая меня подчеркнуто внимательным взглядом. Веселился. — Подтрунивал, гад! — Прибью! шепотом пообещала я. Компромисс мы все-таки нашли. Он заключался в том, что артефакт отвернулся. Пересел так, чтобы смотреть не на меня, а в стену. Сразу стало проще. «О чем ты хотел поговорить?» — буркнула я. Арти шумно вздохнул. «О тебе, о себе, о многом». «Не смешно». «Ладно, ладно, я правда без шуток». Тон Арти изменился, дурачество испарилось. «Знаешь, я рад появлению лорда Ирона, но тебе не кажется, что все словно перевернулось?» Следом прозвучала уже знакомая с четкими нотками ревности. «Это я вытащил твою душу из небытия. У тебя есть важная миссия, и именно я твой главный помощник. Ты должна прислушиваться ко мне, а не к нему, советоваться со мной, а не с ним». Как бы разумно, логично, но... Арти, ты видишь, чем я в данный момент занимаюсь? Вопрос был риторическим, но я на него все равно ответила. До миссии далеко. И прямо сейчас я вынуждена решать бытовые вопросы. Резерв у меня маленький. Ты постоянно отключаешься. Я оказалась в неплохом теле, но все-таки одна. На данном этапе помощь лорда Эрона бесценна. Это не означает, что он важнее, просто вы разные. Артефакту ответ не понравился. Полагаю, когда дойдем до полноценного обучения магии, продолжила я, все изменится. А я уже сомневаюсь. Эти правящие, они такие выскочки. Так, сколько ему лет? Если правильно помню, тысячелетие? Ключевой артефакт, такой взрослый, такой умный, подключен к ноосфере, а ведет себя как дитя. — Ничего подобного, ничего я не веду, — буркнул Арти. — Просто неприятно. И я, как разумное создание, предпочел донести эту информацию прямо, словами, через рот. Кажется, так выражаются в твоем прошлом мире. — Да, занятный поворот. Артефакт с обидчивым характером. «Мне просто неприятно», — повторил блондин. Сердце не сжалось. Я сочувствовала, однако оснований для обид все равно не видела. Если он ревнует и считает, что Ирон его задвинул, можно предпринять какие-то шаги? Сделать нечто, что поменяет расклад? «Что, например?» — в очередной раз нагло подглядел мысли блондин. «Идея пришла внезапно». На данном этапе Арти практически бесполезен, но только потому, что у меня небольшой резерв, а основной пул задач не связан с магией. Тем не менее, делать дела нужно. Без этого не будет спокойной учебы и вообще жизни. Но и чувство справедливости у меня играет. Несчастную Алексию Рейдс обобрали и выкинули на обочину. Раз теперь Алексия это я, то быть обобранной и несчастной не хочу. «В данный момент я занимаюсь бытовыми вопросами», — повторила я. «Ты можешь помочь». «Как?» «Не прочитал мою идею? Или хочешь, чтобы я именно озвучила?» «Я правильно понимаю, что ты можешь принимать любую форму?» «Значит, можешь становиться и не слишком материальным?» «Как, например, Эрон?» Арти фыркнул. «Ну, допустим». «Есть задача», — воодушевилась я. Рейцы были очень богаты и жили в этом особняке много лет. Здесь должны быть тайники, которые обыкновенному человеку не увидеть». «Обыкновенному нет, а могу, да». Попытался подрезать крылья Арти, но я была неумолима. Ясное дело, что какие-то тайники обнаружили и вскрыли. Но, может, сохранились другие, с какой-нибудь особенной родовой защитой мика артефакт задумался сказал после длинной такой паузы и с отличной защитой от магического просматривания стен я воодушевилась еще больше даже про неудобную ноготу забыла ну вот примешь нематериальную форму и посмотришь побродишь в толще стен мой радиус передвижения в данный момент сильно ограничен Пробормотал Арти. «Но знаешь, это действительно мысль». Парень задумался. Я видела это по его напряженной, скругленной спине. И вот пока смотрела на эту спину, возник еще один вопрос. «А лорд Ирон, Радиус его передвижений тоже ограничен?» Услышали меня не сразу, зато ответили. «Разумеется, лорд — часть родового артефакта». Он не может слишком сильно отдаляться от кинжала. «А ты не можешь отдаляться от той штуки, которая сидит в моем теле?» «Именно», — подтвердил Арти. «Но в моем случае радиус временный. С ростом твоей магической силы радиус тоже будет расти». Я невольно задумалась про рост. Согласно показаниям приборов, у меня уже пять, а в потенциале десятка. Причем данные занижены, ведь в момент измерения я, следую указаниям, Арти сжималась. Но даже на пятерку тут реагировали бурно. Вырасти еще больше? Уф, такое вообще возможно? Еще как возможно. Отвлекся от собственных размышлений Арти. Твоя задача стать магом без границ. Если стану таким магом, то точно смогу сделать себе личный пространственный карман. Штуку, сам смысл который меня прямо-таки будоражил. Ага, и меня будоражит. Опять в лес Арти. Но сначала нужно прокачать резерв. Так он же и сейчас тратится, напомнила я. Уходит на твою физическую проявленность. Да, но пассивный расход не дает такого эффекта, как активный. Тебе нужно действовать самой. Я шумно вздохнула. Что ж, опять без халявы. Надо сходить на кухню и украсть там ложку, сказала я, вспомнив подопытную вилку из квартиры Дрейка. Вилку я в особняк не взяла. Постеснялась. Боюсь, лишних ложек на вашей кухне нет. Хмуро отозвался артефакт. Сказал и исчез. Не растворился, чтобы начать поиски гипотетических тайников, а превратился в сгусток, и без всякого я больше не буду за тобой подглядывать», вернулся в тело. Задумался. Я ощущала его задумчивость, и это было странно. Реально странно, когда кто-то посторонний размышляет внутри твоей головы. «Психоделика какая-то», — буркнула я и глубже погрузилась в воду. И опять. Ванная была чистой, но с чистотой сантехники в квартире Дрейка все-таки не сравнится. Там мне нравилось больше, а тут просыпалась брезгливость. Возможно, в одной из прошлых жизней я была медиком. Они главные, у кого пунктик на чистоту. Я расслабилась настолько, что почти задремала, но мой покой самым вероломным образом нарушили. Послышался стук в дверь, приглушенные и потому что, отправляясь в ванную, я заперла всевозможные двери. Кто-то ломился в гостиную. Сначала я решила, что визитеру надоест, но он, точнее она, оказался преступно настойчивым. Она? Потому что скоро к стукам добавились поскуливания, по которым я опознала Офелию. Вот что этой опекунше надо? На дворе уже ночь. Порядочные леди примеряют ночнушки и мажут лица кремом. В крайнем случае, лежа голышом в ванной, беседуют с ключевым артефактом. Размышляют о вилках, ложках и других способах заработать на жизнь. Но стук не прекращался. Пришлось выбраться из воды, завернуться в халат, намотать на мокрые волосы полотенце и... Ну да, пойти.